сергей бакшеев по лезвию денег пролог мною движет единственная цель мне нужны деньги а кому они не нужны усмехнетесь вы это так но у меня особая ситуация мне нужно много денег и у меня нет времени чтобы заработать их честно я рассчитал точную сумму более 100 миллионов рублей Даже самая высокооплачиваемая работа, соответствующая моему интеллекту, будет приближать меня к заветной цели черепашьими шагами. А я не могу ждать. Причина проста. В любой момент я могу загнуться и сдохнуть. Да, черт возьми, мне суждено умереть раньше, чем вам. И эту ужасную реальность никак не исправить. Ни вы, ни я, ни кто другой на огромной планете не в силах мне помочь. Ну и пусть. Только смирившись с неизбежным уходом, я осознал, насколько стал сильнее. Да, вы не ослышались. Мне нечего терять. Я ничего не боюсь. Все худшее в моей жизни уже случилось. Поэтому я готов рисковать. Рисковать по-крупному. Поставить на кон свою жизнь, чтобы сорвать куш. Только не подумайте, что я убийца или бандит. Нет, я действую без оружия. У меня есть четкий план, как добыть деньги. Незнающие люди сочтут его фантастическим или безумным, но план работает. Доказательство? Тяжелая сумка в моей руке, она набита банкнотами, которые я... Какое бы слово подобрать поточнее? Украл? Нет, это не совсем так. Добыл? Чуть ближе к истине, но все равно не отражает сути моей деятельности. Заслужил? Да... Конечно. Мне 40 лет, и минимум 30 из них я учился, трудился, развивал свои мозги, чтобы в критический момент они подсказали мне верный путь. Сумка с деньгами – это вознаграждение за долгие годы серых будней. серое Это безликое слово преследует меня всю жизнь. Дело в том, что мое имя – Юрий Серов, и, разумеется, школьные приятели называли меня «сером». Серый, ни то, ни сё. Ни чёрный, ни белый. Другими словами, посредственный. И вот я доказал, прежде всего себе, что они ошибались. Сейчас в моих руках большая сумма денег. Как же приятна их тяжесть. Теперь я не серый. Я доктор. Под этим именем я известен подельникам и клиентам. О нём слышали и в полиции, но до сих пор не знают, кто за ним скрывается. Я почти победил. Правда, скользкая почти, как петля на моей шее. Дело в том, что сумма в моих руках хоть и большая, но недостаточная. Я еще не довел свой план до конца и вынужден рисковать дальше. Наша игра в кошки-мышки продолжается. Я уверен, что перехитрю полицию. Однако не догадываюсь, что сейчас за подкладкой моего пиджака маячок. по которому меня отслеживают. В любой момент это может стать катастрофой. Вы хотите знать подробности? Надеюсь, вы не из полиции? А впрочем, когда там прочтут эти записи, меня, скорее всего, уже не станет. Ваша жизнь идет по накатанной колее. И вы полагаете, что так будет всегда? Вы знаете, что будет завтра, через неделю? За полгода планируете свой отдых? Наивные. Я тоже так жил, пока в один обычный день злой рок не дал мне подсечку. Бац, и я на лопатках. Больно. Так больно, что жить не хочется. Но я не могу оставить в беде своих близких. Поднявшись после удара судьбы, я оказался в другой реальности, и мне пришлось кардинально измениться, чтобы впредь устоять на ногах.